Все это были люди, проедавшие огромные деньги. Но были и такие любители вторничных обедов, которые из скупости посещали их не более раза в месяц. Таков был один из Ферсановых. Это был миллионер, лесной торговец и крупный дисконтер, скарит и копеечник, как их мало. Детей у него в живых не осталось. И миллионы пошли по наследству Каким-то дальним родственникам Которых он при жизни и знать не хотел Он целый день проводил в конторе В маленькой избушке при лесном складе В глухом месте Невдалеке от товарной станции Железной дороги Здесь он принимал богачей Нуждавшихся в деньгах Учитывал векселя на громадные суммы Под большие проценты И делал это легко Но в мелочах был скуп невероятно В минуту откровенности он говорил, ох, мучения, а не жизнь с деньгами. В другой раз я проснусь и давай на счет прикидывать. В день сто тысяч вышло. Ну, десятки-то тысяч туда-сюда. Не беспокоишься о них. Знаешь, что на дело ушли, не жаль. А вот мелочь. Вот что мучает. Примерно привезет из моего имени приказчик продукты Ну масло, овса, муки, примешь от него А он, идол этакий, стоит перед тобой и глядит в глаза На чай вишь привычка у них такая, дожидается Ну вынешь из кармана кошелек, достанешь гривенник, думаешь дать А потом мелькнет в голове, ведь я ему жалования плачу За что же еще сверх того давать? А потом опять думаешь, так заведено Ну, скрипя сердце, дашь, а потом ночью встанешь и мучаешься. За что даром гривенник пропал? Ну, вот я и удумал. Да так уж и начал делать. Дам приказчику три копейки и скажу. Вот тебе три копейки, добавь две свои, пойди в трактир, закажи чайку и пей в свое удовольствие сколько хочешь. В 1905 году в его контору явились экспроприаторы. Скомандовав служащим руки вверх, они прошли к самому в кабинет И, приставив револьвер к виску, потребовали «Отпирай шкаф!» Он так рассказывал об этом случае «Отпирай!» А у самого руки трясутся Ужи и денег не жаль Боюсь, вдруг пристрелят Отпер Забрали тысяч десять слишком Меня самого обыскали, Часы золотые с цепочки сняли, Приказали четверть часа не выходить из конторы. А когда они ушли, Уж и хохотал я, Как я их надул! Пока они мне карманы обшаривали, Я в кулаке держал 10 золотых, Успел со стола схватить. Не догадались кулак-то разжать. Вот как я их надул! И раскатывался дробным смехом. Над ним по купеческой привычке иногда потешались Но он ни на кого не обижался Не таков был его однофамилец С большими рыжими усами, вроде сапожной щетки Его никто не звал по фамилии, а просто именовали Паша Рыжиусов, на что он охотно откликался Паша тоже считал себя гурман Хоть не мог отличить рябчика от куропата Раз собеседники зло над ним посмеялись, после чего Паша не ходил на вторничные обеды года два. Но его уговорили, и он снова стал посещать обеды. Старое было забыто. И вдруг оно всплыло совсем неожиданно, и стол уже навсегда лишился общества Паши. В числе обедующих на этот раз был антрепренер Корж. Он как раз сидел против Рыжиусова. Панка, что я у вас у себя в театре не вижу? Помилуйте, Федор Адамович, бываю изредка. Вот на это воскресенье велел для ребятишек ложу взять. А что вас пойдет? В воскресенье женитьба. Что? Ну, женитьба Гоголя. Ну и зачем вы эту мерзость ставите? Федор Адамович Корш даже глаза вытаращил И не успел ответить, как весь стол прыснул от смеха Рыжиусов вскочил из-за стола и уехал из клуба Хохот продолжался И к удивленному Федору Адамовичу Коршу На перерыв рассказывали причину побега Рыжиусова Года два назад за ужином захотел Паша щегольнуть своим гурманством «А мне дупеля» Говорит он повару, вызванному для приема заказов. «Дупеля? А ты знаешь, что такое дупель?» – спрашивает кто-то. «Конечно знаю. Птиченька сама по себе махонькая. Так, сребчонка. А ноги о какие! А потом нос во какой!» Повар хотел возразить, что зимой дупелей нет – Но весёлый Королёв мигнул повару и вышел вслед за ним. Ужин продолжался. Наконец подают дупеля. А нос где? спрашивает Паша, кладя на тарелку небольшую птичку с длинными ногами. Зимой у дупеля голова отрезается. Едок, а этого не знаешь, поясняет Королёв. А, -а, -а, -а, а, начинает есть. и... И, наконец, отрезает ногу. — Почему нога нитками пришита? — спрашивают официанта Паша. Тот фыркает и закрывается салфеткой. Все недоуменно смотрят, а Королев серьезно объясняет. — Потому что я приказал Кряпчику пришить петушью ногу. Об этом другой день разнеслось по городу, и уже другой кличке Рыжиусу не было, как нога-петушья однажды затащили его прели в малый театр на женибу и он услыхал у вас нога петушья вскочил и убежал из театра когда гоголю поставили памятник паша ругательски ругался ему над смешнику бывал на вторничных обедах еще один чудак иван савельев Держал он себя гордо, несмотря на долгополый сюртук и сапоги бутылками У него была булочная на Покровке, где все делалось по военно-государственному, как он сам говорил Себя он назвал фельдмаршалом Сына своего, который заведовал другой булочной, именовал комендантом калачников и булочников гвардии, а хлебопеков гарнизоном Наказание провинившимся он никогда не производил единолично а устраивал формальные суды. Стол покрывался зеленым сукном, ставился хлеб с серебряной солонкой, а для подсудимых приносились из кухни скамьи. Наказания были разные. Каторжные работы, значит, отхожие места и помойки чистить. Ссылка, перевод из главной булочной во вторую. Арест заменялся денежным штрафом, лишением прав – уменьшением содержания, а смертная казнь – отказом от мест Все старшие служащие носили имена героев и государственных людей – Скобелев, Гурко, Родецкий, Александр Македонский и так далее. Они отвечали только на эти прозвища, а их собственные имена были забыты. Гурманы охотно приглашали за свой стол Ивана Савельева, когда он изредка появлялся в клубе, потому что с ним было весело, для потехи. Даже постоянно серьезных братьев Ляпинах он умел рассмешить. Братья Ляпины не пропускали ни одного обеда. «Неразлучники» звали их. Они являлись в клуб обедать и уходили после ужина. В карты они не играли, Целый вечер сидели в клубе, пили, ели, беседовали со знакомыми или проводили время в читальне. Надо заметить, всегда довольно пустой, хотя клуб имел прекрасную библиотеку и выписывал все русские и многие иностранные журналы.